когда описались эти строки академик и член ЦК. По забавной иронии судьбы, именно по Спелову досталось сказать на совещании историков в 1962 году, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были. Примечание.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 Куйбышевская область, в которой Постышев, очевидно, должен был исправить свои ошибки, названа в числе тех, где, по мнению ЦК, чистка производилась неудовлетворительно. Удаление Постышева из Киева сопровождалось резолюцией ЦК КПБУ о том, что в результате его руководства и его небольшевистского стиля работы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 Обстановка, ничего общего не имеющая с большевизмом, достигла своего апогея, когда киевской организацией руководил товарищ Постышев. Указания Постышева, призывы Постышева, детсады Постышева, подарки Постышева и так далее. Все начиналось и кончалось Постышевым, как сказала Николаенко.